Между тем Павел Сергеевич пущен и не думал еще ничего предпринимать. Глупость имеет свою структуру, свои законы и даже свои тонкости. Круглый дурак только снаружи круглый, как арбуз, но внутри у него множество семечек. Пущин был норово обижен. То, что он сам сделал неуместные замечания, он об этом не думал. Но что ему при других сделали замечание, это было, конечно, событие из ряда вон выходящее. И он теперь сводил свои внутренние счеты с Орловым. Ему доставляло удовольствие медлить со следствием, ибо так он не спешил исполнять приказания дивизионного. Каждые пропущенные полчаса были лишнюю каплей, омывавшей его честь. Ничего не разгадав в хитростях Радича, Он и сам с довольной улыбкой, чувствуя, как возрождается в своем несправедливо ущемленном достоинстве, шел прямиком в расставленную ему ловушку. Уже на другой день после отъезда Орлова Сабанеев к вечеру был в Кишиневе. Он вызвал к себе полкового командира и Пущина. И началось. Разразилась гроза этого Суворова наизнанку. Сабанеев дознание производил сам устремив главное внимание не на капитана, а на солдат, осмелившихся бунтовать. Он вел розыск со страстью и учинил допрос с пристрастием. Фельдфебель, артельщик и кое-кто из солдат были посажены под караул, а о самом происшествии донесение послано и в главную квартиру в Тульчин, и непосредственно в Петербург. Таким образом, если о скандальном случае при освещении манежа, на который Орлов и не подумал его пригласить, Сабаниев получил указание прямо из главной квартиры, то теперь уж никто его не опередил, и Радичем он был чрезвычайно доволен. «Был в восторге и Радич, Орлов пострадает. Это не шутки. Узнав о таком важном случае уехать, его не разобрав по своим личным делам». «Это прямое служебное преступление со стороны генерала Орлова», — заявил он Пущину, — не стесняясь и от удовольствия даже играешь нурами своих аксельбантов. Павел Сергеевич совсем потерял голову, но однако же заметил. Его превосходительство, уезжая, поручил это дело мне. «Вам?» — переспросил уже совсем нагло Радич, как если бы впервые об этом услышал. «Но что же тогда вы предприняли?» «Но ведь вы же сами мне говорили», — беспомощно отозвался Пушщин. «Э, чтобы я там ни говорил, это не избавляло ваше превосходительство от необходимости думать». И на всякий случай сам отошел. Но мог бы не отходить. Пущин был совершенно раздавлен. Так говорят только с теми, кто обречен. Надо было думать. Но я разве не думал? Плохо думали Павел сергеевич Едва минул месяц с четырем солдатам была устроена в кишинёве публичная торговая казнь. Их били кнутом, и двоих насмерть засекли. Кстати, и унтер-офицеров, стоявших на празднице при знаменах, разжаловали и решили крестов. Орлову предложили поехать на воды, но он отказался, требуя формального суда над собой. Однако все это было еще впереди и Кишинев жил обычной, несколько легкомысленной жизнью. Не так давно из Петербурга в распоряжении полковника Корневовича, ведавшего топографической съемкой «Нового края», приехали два молодых офицера, братья Полторацкие, знакомые Пушкина. Он был очень им рад. От них веяло забытым и незабываемым петербургским воздухом. Пушкин бывал и у них, и все вместе ходили танцевать в казино событиям назревать и идти своим чередом, а молодость шумела, пока и плескалась без всякого череду. Пушкин умел отдаваться веселью и пустякам с истинной страстью и беззаботностью. У него в Кишиневе была на сей счет прочная слава. Если бы его не было в городе, сплетни и болтовня в гостиных обмелели бы наполовину. Тут, как всегда, бывало немножечко правды и очень порядочно выдумки. То, — говорили, — опять потрепал он за бороду какого-то знатного молдаванина, то, будто увидев хорошенькую головку в окне, въехал верхом на крыльцо, то одной барыне, которая любила, садясь на диван, снимать башмаки, тростью вытащил их из-под дивана и спрятал. Да может ли быть? Да она сама вчера мне рассказывала. Порой убывали и бенефисы. Ивану Никитичу Инзову жаловались. Иван Никитич имел обыкновение разбирать жалобы по старинке, всенародно. Пушкин даже любил эти представления, но и тут продолжал забавляться. И когда генерал объявлял, что в наведании господину Пушкину он оставляет его без сапог, тот тотчас же с такой торопливостью принимался стягивать в себя обувь, что и сами жалобщики уже начинали смеяться. Пушкин любил ходить на народные гуляния, глядеть на борьбу, на игру в свайку, в которую игрывал и сам. Иногда появлялся он костюмированным, то турком, в сандалиях и с на голове, с важной длинной трубкой, то евреем, цыганом. Однажды он взял у Полифема, который все еще был цел, монашеское его одеяние, и, подоткнувшись со всех сторон, так и отправился через весь город к старухе Полихронии погадать, попадет ли он в рай или в ад но особенно он любил в праздничные дни вступать в молдаванские хороводы. Проезжавшие мимо бояры приказывали кучерам остановить лошадей и со смешанным чувством глядели, как молодой чиновник отплясывал джок под звуки кобзы. Пушкина, с ними никак не стеснявшегося, они побаивались и не любили. Но в то же самое время им было приятно, что он не чуждается их национальности. Тяжеловесные мысли приходили в движение и как бы стекали по лицу, заставляя пошевеливаться и самые бороды, красоту и природную гордость всякого коренного бояра. Святки этого года были особенно шумные и веселые. Их не хотелось скончать, и они сами собой докатились до масленицы. В один из таких вечеров в казино произошла небольшая история, которая имела и продолжение. Было условлено с Алешу Полторацким, что они начнут мазурку. Александр захлопал в ладоши и закричал музыкантам «Мазурку!». Он слышал отлично, как какой-то молоденький егерский офицер, незнакомый ему, заказал за того русскую кадриль. Офицер опять закричал, чтобы играли кадриль, но музыканты послушали Пушкина, которого давно знали. Полковник Старов, видевший это, подозвал офицера и предложил потребовать у Пушкина извинения. Офицер, которому не хотелось идти на явную ссору, отговорился тем, что он с ним даже и не знаком. «Тогда придется поговорить мне за вас». Пушкин себе в секунданты пригласил Алексеева. Лепранди, у которого оба они побывали рано утром, также поехал к месту дуэли, версты задви от города и остановился в какой-то мазанке, ожидая, не проедет ли мимо старов. Он предполагал про себя сделать попытку к примирению противников или, по крайней мере, оговорить не слишком жестокие условия. Но старого он так и не увидел, и теперь ходил из угла в угол, волнуясь и беспокоясь. Лепранди был сам старый, испытанный дуэлянт. Про него ходили легенды, и Пушкин часто допрашивал его о подробностях его поединков. Кажется, на его совести была чья-то жизнь, и этот случай испортил ему отлично начавшуюся карьеру. В 24 года он был уже подполковником генерального штаба и состоял в 14 году начальником русской военной и политической полиции в Париже. И вот с тех пор прошло еще 8 лет, и он все тот же подполковник. Лепранди под пулями противника стоял совершенно спокойно. Он знал тоже свойства и за Пушкиным, но вот за него сейчас он волновался. Эти непривычные волнения людей, скупых на любовь, особенно остры. За окнами выла метель, не видно ни сги. Если Старов пошел на дуэль как мальчишка, он будет наставить на очень близком расстоянии между противниками. О, Пушкин! Тоже, конечно, и Пушкин. Дуэль с человеком, уважаемым всеми, Полковником под сорок лет. Да это для Пушкина истинное наслаждение. И как это должно быть освежительно среди застойного бытия града Кишинева. На Алексеева Лепранди не возлагал больших надежд. Николай Степанович, правда, бывший военный, но по натуре своей он человек глубоко штатский. Он любит Пушкина, но он слишком спокоен, и спокойствие это не заработано в борьбе со страстями». Оно даровое и неупругое. А тут надо быть на чеку. А Старов? Старов потребует 10 шагов, восьми шагов. Лепранди ерился. Он то и дело вскакивал с места и решал ехать на место дуэли. Но но это было противно дуэльному кодексу. У Старого был один секундант. И Иван Петрович, который уж раз как бы сжимал себя самого в кулак и опускался на твердую лавку, напоминавшую ему почему-то Финляндию, суровый каменный край. Пушкин часто расспрашивал о его дуэли в 10 году, когда молодой русский офицер в газете, выходившей Финляндии, Вабо, через Балтийское море вызвал шведа, гвардии поручика барона Блома. И вызов через Балтийское море был принят. Это было так романтично. И тот отвечал в стокгольмских газетах о назначении дня прибытия в Абу для встречи с Лепранди. И молчаливый и скрытный Лепранди рассказал Пушкину все. Ну да, два месяца учился колодца и дал барону смертельный Штос. И вот ждет теперь здесь и один. А между тем там, может быть, уже совершился такой же смертельный выстрел». И каждую минуту может раздаться стук, войдет извозчик и скажет, кого-то несут. И стук раздается. Извозчик вошел. Но не успевает еще он открыть рта, как входят за ним Алексеев и Пушкин. Как если бы молния упала в зрачок, Иван Петрович закрывает глаза на секунду и в ту же секунду совершенно овладевает собой. Он уже ровен и прост, как всегда, и даже, да, делобит оле Лепранде нельзя упрекнуть в излишней доброте, как Алексеева. Он даже вообще не добр, на что ему доброта? Он может, напротив, быть сух и даже жесток. И он, прежде всего, отличный чиновник, отчетливый исполнитель, знаток своего трудного дела по непрерывной связи с Балканами. Все это так. Но в эти часы белой метели за окнами и одиночества и далеких видений своей собственной, начисто отгоревшей молодости. Может быть, в первый раз он понял и сам, как он истинно любит этого кудрявого юношу, поэта, задиру, веселого друга, как он любит его со всей силой сжатого сердца, которое можно наконец-то отпустить. Барьер на шестнадцать шагов — два промаха. Барьер на двенадцать шагов — еще два промаха. Дважды два — четыре. Как Как хорошо! — Они хотели еще сблизить барьер, — говорит Алексеев, — но мы, секунданты, им не позволили. Лепранди глядит на него, широкоплечий, красивый, башки блестят в мельчайших растинках растаявшего снега, и как заблестели глаза. — Нет, он молодец, коллежский секретарь Алексеев. — Вы молодец, Николай Степанович, что вы не позволили. Глаза Алексеева отвечают. — Я люблю его не менее вас, Иван Петрович. Или пранди читает этот ответ? А сам Пушкин? Что он? Сам Пушкин, как если бы только что выкупался, такой оживленный и свежий. А ведь мы отложили. Метель успокоится и сойдемся опять. Метель будет долгая. Едем домой. До самой плотины через реку бык ехали шагом. Дрожки утопали в снегу. На одной из улиц Пушкин соскочил на ходу. «Я к полторацким». Поговорить о вчерашней мазурке. Но полторацких он не застал и оставил записку. «Я жив, старов, здоров. Дуэль не кончен». Эта дуэль так конца и не имела. «Дон, братец, такой задорный!» — говорил, обращаясь к Лепранде Старов. Но все же противники помирились. «Я должен сказать по правде, — обратился к полковник, к юному дуэлянту, — что вы так же хорошо стоите под пулями, «Как хорошо пишете!» Пушкин был тронут и кинулся его обнимать. Он помнил запрет, который был на него наложен Марии Раевской, без крайней необходимости жизнью не рисковать, но никогда не мог ему подчиниться. Казалось ему, что он не мог бы себя уважать, когда бы не был готов во всякую минуту стать на поле чести. Даже то, что дуэль эта не была довершена, порой немного его беспокоило. Лебранди в своем дневнике, который он вел весьма аккуратно, записал со свойственной ему точностью. Алексеев сказал ему, что он ведрался с «С», то чего же он хочет больше и хотел было продолжать, но «П» с обычной ему резвостью сел ему на колени и сказал «Ну, не сердись, не сердись, душа моя». И вскочив, посмотрел на часы, схватил шапку и ушел. Точность была для Лебранди обычная. Но то, как живо записал этот кусочек суховатого своего дневника, было совсем необычно для этого многим казавшегося загадочным человеком. На долгие годы будущей мрачной жизни его воспоминания о Пушкине останется для него едва и не единственным солнечным пятном. В городе было множество гадалок, особенно охотно гадавших солдатам. Попутно они выведывали от них то, что им приказано было выведывать. Как настоящие чиновники, получавшие, однако, жалования не от казны, а от своих клиентов, они систематически доносили о настроениях в войсках. Впрочем, это не составляло для населения особой тайны. Для офицеров соглядатые были свои, в более высоком кругу. Наиболее осторожные избегали заглядывать даже к старухе полихронии. Невзирая на всю причудливость ее волхваланий, магически себе привлекавших, и на страшные песни «Калипсо», про которую с одинаковым основанием можно было утверждать, что она и красива, и безобразна. А таковая загадочность для молодежи всегда остро любопытна. И все избегали. Может быть, и для нас хлопочет старуха, а то и для Турции на случай войны. Трудно в таких вещах разбираться, но вот Владимира Федосеевича Раевского облюбовала особо духовное, архимандрит, ректор Кишиневской семинарии. Семинаристы уже и тогда отличались большим свободомыслием. Это волновало отца Иринея. Он считал себя призванным бороться с крамолой, где бы она для него не открылась. Горячий южанин, страстный, и неукротимый, полусерб – Полумолдаванин, он чувствовал себя не столько пастырем, сколько духовным воином. А по элику битвы за души человеческие неизмеримо важнее всех иных земных битв, он сосака смотрел на блестящее воинство и почитал для себя необходимым вмешиваться и в эту, казалось бы, чуждую для него сферу. У него блестели не только глаза, но и волосы, крупноволнистые, как у архангела. И настоящая страсть обуревала его, когда он выступал на поле брани, то есть садился за стол и обмакивал в чернила перо для очередного доноса. Так первым открыл завредное для государства учение, которое преподавал Раевской юнкерам в военном Бессарабском лицее. Впрочем, о Владимире Федосеевиче многое было собрано у Сабаниева и без него. И Киселев, начальник штаба армии, после долгих колебаний решился наконец отдать приказ об аресте Раевского. Этому много способствовало пошатнувшееся положение Орлова, а арест его адъютанта, в свою очередь, еще более ослаблял позицию самого генерала. Чувствовал ли Владимир Раевский приближавшуюся грозу? Трудно было сказать. У этого человека была огромная выдержка и он обычно себя в личном своем не приоткрывал. было это, пожалуй, всего один единственный раз. Как-то вечером Александр сидел у Раевского. Были сумерки, и огня не зажигали. Они не спорили, не горячились. Была тихая, доверчивая минута. Такие минуты выпадают перед расставанием надолго. Пушкин ни о каких опасностях, которые могли бы грозить его другу, и не помышлял. Может быть, знал или чего-то ждал Раевской. Так сидели они и обменивались краткими фразами, в которых важны не слова, а те чувства, что за словами. Уходить не хотелось. Разговор зашел об Охотникове. Он и Раевской были друзьями, но это никак не афишировалось. Здоровье его очень плохо заметил Пушкин. Да, он за собой никак не следит. И ничего на себя тратить не хочет, живет на одно жалование. А говорят, у него состояние? Да, он очень богат. Он получает несколько тысяч в год от отца и тратит все на других. Все несчастные в Кишиневе знают его. Пушкин это отчасти подозревал, как знал хорошо то же самое про самого Раевского. Они никогда об этом не говорили. Вот и недавно. Деньги он все израсходовал. Откуда достать? Так взял, да и продал последний бриллиантовый перстень. И купил одному израненному и бездомному офицеру, служившему вместе с ним, купил ему виноградный сад и домик недалеко от города. А у офицера семья. Тут трудно подать какую-то ни было реплику, и Пушкин спросил, а у самого Константина Алексеевича я хочу сказать... «У него своя жизнь!» Раевский слабо улыбнулся. «У нас с ним для этого времени нет». Рефрику подать стало еще труднее, но Раевский сам продолжал. Он человек самоотверженный и чистый добродетели человек. И как бы почувствовать неловкость от того, что только что поставил Охотникова рядом с собой, заключил серьезно и с истинным чувством. «Я завидую, что человек одних со мной лет так далеко ушел от меня, искренив последние недостатки в себе самом». Такие беседы у Пушкина, тихие, о внутреннем и простом, были в жизни нечасты. Так в лицее открывались они друг другу с Пущенным, позже бывало так и с Николаем Раевским, но с Владимиром Федосеевичем, когда тот... Никаких в ответ доверительности не требуя, сам открывался ему. Это было в первый и единственный раз. Через несколько дней после этого вечера в Кишинев прибыл опять Сабаней, как его называли солдаты. Он обедал у Инзова и остался после обеда. Пушкину надо бы уходить к себе, но он медлил. Какое-то предчувствие томило его томление этошло вероятно, от самого гостя. Тот по обычаю шутил за обедом, но не был по-настоящему весел, а себя только подстегивал. Был и Инзов задумчив свыше обыкновенного. «Я уж просил Киселева, возьму ли прандик себе в адъютанты?» «Не вашего, не Кишиневского». Сабанеев взломахнул сухой своей детской ручкой. «Уж владеете им как-нибудь вы на здоровье». А я, Бог даст, без него обойдусь. Я возьму молодого. Да уж и взял. Это законно и без приказа. — Что же, и наш Иван Петрович человек достойный, — возразил Инзов. — Такой же достойный, как и ваш этот майор. Инзов печально взглянул в сторону Пушкина. Но имени майора Сабанеев не назвал. покушав оба генерала удалились в кабинет Ивана Никитича. Все это заставляло насторожиться, и Пушкин остался после обеда в столовой, перелистывая какую-то новую книгу. Инзов не любил после обеденных прений, и, невзирая на лица, обыкновенно уходил к себе, побыть в одиночестве, часок полежать. Но сегодня обычаю этому он изменил. — Что-нибудь важное, — думал Александр, — что-нибудь важное. И какой то ваш майор, непременно раевской Как раз это имя послышалось из-за дверей. Собеседники спорили повышенными голосами. Пушкин преодолел неловкость и подошел к двери поближе. Сабанеев настаивал петушас. Инзов никак не хотел согласиться. Тогда Сабанеев почти прокричал, «И я, и вы, мы обязаны подчиняться приказаниям!» А я получил приказание. «Пока майор Раевский не будет арестован, ничего нельзя будет раскрыть!» Не слушая, далее, забыв всякую осторожность, Пушкин тотчас побежал к Владимиру Федосеевичу. Тот спокойно лежал на диване и курил трубку. — Можешь идти, — приказал он Арнаута, открывшему дверь Пушкина. — Здравствуй, душа моя. — Что нового? Ты как-то запыхался. Они иногда бывали друг с другом на «ты». Новости есть, но дурные. Раз Сабаней в гости приехал, какие могут быть новости, кроме дурных? Ты угадал. И Пушкин все передал, что услышал. От Киселева получен приказ майора Раевского арестовать. И ничего нельзя открыть, пока ты не арестован. А что открывать? На последний вопрос Раевский ничего не отвечал. Он поднялся с дивана. Спасибо тебе. Я этого почти ожидал. Но все же арестовать офицера по одним подозрениям Это отзывается турецкой расправой. Впрочем, увидим, что будет. Пойдем к Лепранде. Но он уехал вчера в Москву, ты же ведь знаешь. Уехал Иван Петрович, а Павел Петрович приехал с Сабанеевым вместе. Пушкин потемнел с лица. Но ведь Сабанеев порочил Ивана Петровича и говорил, что брат на него ничем не походит, следственно... Раевский при этом не стал Пушкину объяснять, что Сабанеев подозревал Ивана Петровича в принадлежности к тайному обществу, тогда как на самом деле в тайном обществе состоял не Кишиневский Лепранди, а младший брат его, которого генерал брал к себе адъютантом. Он, впрочем, сказал, остерегая, «Только у Павла Петровича ни слова о моем деле». Видимо, все же сам он рассчитывал так или иначе узнать о создавшемся положении. Но Павлу Петровичу, как всегда, остановившегося у брата, они не застали. Он пошел повидаться, как им сказали, с другим адъютантом Сабанеева, Радичем. — Так я его до сих пор еще и не побил, — печаловался Пушкин. Раевская и Александр расстались на улице. Владимир Федосеевич особенно крепко пожал руку своего молодого друга. — До завтра! — сказал он чуть дрогнувшим голосом. Тем же приветствием ответил и Пушкин. Раевский пошел к себе приготовиться к принятию гостей. Было очевидно, что Радич примет участие в обыске. У Владимира Федосеевича был большой шкаф с книгами, более двухсот томов французских и русских авторов. Он едва успел затолкать на верхнюю полку зеленую книгу «Статут Союза благоденствия». В него были вложены четыре распоряжения о принятии в союз, сделанные Охотниковым. Сюда же он приобщил и маленькую брошюру «Воззвание к сынам Севера». Сжечь все это сейчас было бы опасно. Могли догадаться по запаху, да и не успеть. И точно, в двери раздался громкий стук. Вошли Павел Петрович Лепранди и Радич. Обыск и арест поручены были персонально Павлу Петровичу, а Радичу отдано было распоряжение присутствовать. Молодой Лепранди держался официально, вежливо сухо. Радич ему в подражании также. Обыск продолжался недолго. Все было на виду. — Книги брать? — спросил Радич, окинув взором шкаф. Лепранди, уже успевший обменяться взглядом с Раевским, И убедившись, что все подозрительно именно в книжном шкафу, сухо и деловито ответил своему сотоварищу. «Не книги, а бумаги нужны». И тщательно отобрал служебные и деловые бумаги Владимира Федосеевича. «Вам придется приготовиться к объезду», — сказал он, обращаясь к нему. «Я должен вам объявить, что вы арестованы». «А из него выйдет толк», — думал меж тем, покручивая холеный уз капитан Радич, чувствувший непреодолимое влечение к обыскам, допросам, арестам, ко всему этому увлекательному, даже больше того, пленительному полицейскому делу. Когда бы он знал, какую при всем своем полицейском уме играл он в тот вечер глупую роль. Раевский остался один. Он быстро достал с полки спрятанные им документы и немедленно сжег. На утро, когда Александр прибежал проверить Владимира Федосеевича, Раевской был уже далеко.